Пожар. Я решила составить расписание на неделю, по которому вставала в шесть утра, принимала ванну, глядя на лес, немного занималась йогой, завтракала и шла на поиски почтового ящика с заданием дня. После обеда я ходила помогать в дом тропинка. Анна уже несколько недель не ночевала ни на маяке, ни дома и с Шарлем тянула друг к другу, как магнитом. А Фридрих обедал со мной и с шарлем. А потом шёл готовить до позднего вечера. Этим утром я искала ящик под номером 14, который в отличие от предыдущих, оказалось легко найти. Я сняла варежки и прочла записку. Встань, подними руки к небу и закричи изо всех сил. Меня зовут Фабьена. Я уникальна, и я себя люблю. Анна и Фред. Постскриптум. Повторить дважды. Фу, этого ещё не хватало. Я сказала это вслух, сама того не заметив. Я говорила громко, хотя была одна в лесу. Я встала в хорошем настроении, а это идиотское задание всё портило. Я из тех, кто боится кому-нибудь помешать, поэтому идея кричать, особенно в мирном лесу, мне не нравилась. К тому же, я ни с чем в этой фразе не была согласна. Можно ли любить себя настолько, чтобы вопить об этом? Хотя этот вопрос стоил того, чтобы о нём поразмышлять. Я подумала, что бы сказала об этом Луиза. Поскольку Анны и Фреды не было рядом, и они не могли проконтролировать, что я выполнила задание, я сунула бумажку в карман и отправилась на маяк. Я была недовольна собой, но и не была готова орать о великой любви к себе. Вдалеке в окне гостиной скакала вьюга, как будто хотела сбежать. Я смеялась, наблюдая за её цирковым номером, она прыгала, крутилась и тявкала. Когда я подошла достаточно близко, то увидела плотный чёрный дым, вырывающийся из-под крыши. И смех застёл в горле. Нет. В тот же момент я услышала, как на гравийную дорожку на большой скорости въезжает пикап. Шарль и Анна увидели дым с Гранд-кот и поехали ко мне, молясь, чтобы дым был не от дома или маяка. Они вышли из машины и велели мне отойти в юга, внутри в юга и кот. Я распахнула двери в юга, пули выскочила и улеглась прямо в снег. Жар обжёг мне лицо, и я против воли отступила на несколько шагов. Тут же мимо пролетел рыжий шар и исчез в лесу. Я хотела побежать за петрушкой, но страх сковал моё тело. Мой маяк, моё уютное огнёздышко, он горел, а я ничего не могла сделать, только смотреть, как он исчезает. Вызовите пожарных, у меня нет мобильника. Мы вызвали их из машины, они едут. И Фред тоже. Я ходила кругами, хватаясь за голову. Как это могло произойти? Я вышла всего на несколько минут, и ничто не намекало на пожар. Огонь набирал силу и жадно лизал деревянную облицовку фасада. Приехавшие пожарные и ринулись бороться с огнём, а меня завернули в спасательные одеяла. Я не верила своим глазам. Моё убежище. Один из пожарных подошёл к Вьюге и дал ей подышать кислородом. Моя красавица быстро пришла в себя и подбежала ко мне. Всё происходило так быстро и вместе с тем так медленно. Стоя на коленях, я плакала, обнимая Вьюгу, когда услышала, что приехал Фред. Фобьена. Он подбежал ко мне, опустился на колени и обнял Пожарные делали всё возможное, чтобы потушить огонь, но это была напряжённая борьба, которая, скорее всего, не могла закончиться успешно. В состоянии шока мне показалось, что вдали, в лесу, я вижу её тень. Анна сказала, что это невозможно. Он в тепле, греет задницу на пляже. Несколько часов спустя Анна, Шарль, Фридрих, Вюга и я в тишине наблюдали последнее содрогание маяка, пожираемого огнём. Я чувствовала его агонию каждой клеточкой своего тела.